— Надеюсь, мы уже переговорили обо всем, мессир Толомей, — сказал Мариньи. — Именно так, Ваша Светлость, — ответил банкир, подымаясь. — Не забудьте ж нашего предложения. — Если по ходу дел оно может вам пригодиться. Уже подойдя к двери, банкир обернулся, словно пораженный внезапной мыслью, и спросил — Меня уверяли, что его преосвященство, ваш брат, архиепископ Санский, прибыл на днях в Париж. — Да, прибыл. Толумей раздумчиво покачал головой. — Никогда бы я не осмелился беспокоить столь прославленного священнослужителя, даже будь у меня к нему неотложные дела. Но я был бы счастлив довести до его сведения, что нахожусь в полном его распоряжении, — и явлюсь, когда ему будет угодно, в любой день и даже час. У меня есть для него важные сообщения. А что вы хотите ему сообщить? — Первое добродетель банкира, ваша светлость, — это уметь держать язык за зубами, — с тонкой улыбкой возразил Толомей. И уже взявшись за ручку двери, он добавил сухим тоном. Хотя бы сегодня, если ему будет угодно. Глава шестая. Толомей выигрывает партию. Этой ночью Толомей ни на минуту не сомкнул глаз. Его мучила мысль, успеет ли он пустить в ход свое средство, которое должно было воздействовать на братьев Мариньи. Достаточно одного росчерка королевского пера под бумагой, которую представит на подпись Филиппу красивому Мариньи, и судьба ламбарцев будет решена. А вдруг Ангеран пожелает ускорить события? Передал ли он мои слова, думал Таломей. И признается ли архиепископ Ангерану, какое страшное оружие он дал в мои руки? Не попытается ли он нынче же ночью добиться подписи короля, чтобы опередить мои шаги? А может быть, братья просто сговорятся немедленно убить меня? Ворочаясь без сна на постели, Толомей с горечью думал об этой своей второй родине, которой он, по его мнению, так верно служил собственным трудом и деньгами. Ибо здесь он разбогател и был привязан к Франции больше, нежели к родной Тоскане. И он действительно любил Францию, любил по-своему. Никогда больше не услышать, как звонко отзываются на его шаги плиты Ломбардской улицы, не слышать басистого перезвона колокольни собора Парижской Богоматери, не ходить в Парижскую ассамблею, не дышать больше запахом сены, запахом весны. При одной мысли, что придется отказаться от всего этого, у него больно сжималось сердце. Сам того не заметив, он стал настоящим парижанином, одним из тех парижан, которые хотя и родились далеко от Франции, но они признают уже иных городов, кроме Парижа. Начинать новую жизнь, сколачивать себе заново состояние в мои-то годы, если только мне вообще оставят жизнь. Он заснул лишь на заре. Но почти тотчас его разбудили шаги во дворе, и стук деревянного молоточка в двери его особняка. — Лучники, — подумал Толомей, — и, вскочив с постели, бросился к своей одежде. В опочивальню ворвался перепуганный слуга. — Его преосвященство архиепископ желает вас видеть по и важнейшему делу, — доложил он. Из нижнего этажа доносился топот тяжелых шагов, и мерные удары — пик, а каменные плиты — пола. — Почему такой шум? — спросил Толомея. — Разве мессир-архиепископ пришел не один? — С ним шесть стражников, сеньор, — ответил слуга. Толомея недовольно поморщился. Его взгляд вдруг стал жестким. — Открой ставни в моем кабинете. Бросил он на ходу. По лестнице уже поднимался его высокопреосвященство Жан-де-Мариньи. Толомей вышел его встретить на площадку. Стройный, изящный архиепископ Санский сразу же набросился на банкира, так что даже запрыгал на его груди золотой крест. — Что вы имели в виду, мессир? Что это за сообщение, о котором говорил мне сегодня ночью брат?